Глава 2. Следуя указаниям Сайкса, разбиравшегося с планом города, я выехала из центра города через бакет стрит и вдоль Хэрхиллс-Роуд. дорсет Маунд оказалась респектабельной улицей, состоящей из домов из красного кирпича и расположенной за торговыми центрами. Я припарковалась у магазинов, чувствуя подспудное нежелание общаться с бедной женщиной по столь частному делу. Сайкс остался в машине. Я была слишком хорошо одета для этого района и чувствовала себя неловко, ступая по тротуару в новых коричневых туфлях с ремешками. Пожалуй, будет лучше, если удастся зайти с черного хода. На счастье, дверь оказалась чуть приоткрытой, а полноватая приятная женщина убирала двор, подметая его щеткой. «Миссис Симмонс?» При моем вопросе она схватилась за сердце. «Неужели Соли?» — воскликнула она. «Что случилось?» «Нет, нет, ничего не произошло, никто не пострадал». Она ослабила пальцы с побелевшими костяшками, которыми сжимала рука метлы, и привалилась спиной к стене. «Что случилось? Могу я войти на минутку во двор?» Миссис Симмонс открыла калитку. Стоя около двери в ее угольный сарай, я в самых общих чертах рассказала об ограблении ломбарта господина Муни. «Она восприняла эту новость куда спокойнее, чем я ожидала». — Бедный господин Муни! Если он сможет что-нибудь сделать для меня, то этого вполне довольно. Бывают, случаются вещи куда хуже. — Но не все они воспримут это так спокойно, — хмуро произнес Сайкс, когда мы вернулись в приемную моего офиса. Он внимательно разглядывал доставленный недавно палисандровый шкаф для хранения папки с делами. — Это для наших досье, — объяснила я ему. Ну что ж, надеюсь, судьба не примет это как искушение. И у нас будет что сюда ставить. Да, господин Сайкс, вы умеете найти добрые слова для ободрения. Правда заключалась в том, что расследование ограбления ломбарда стало всего лишь вторым нашим подрядом в качестве частных детективов. До этого же мне доводилось только утешать других женщин, которые, как и я, пытались найти ответы на вопросы, возникшие по окончании войны. Мы положили список украденных господина Муни вещей на стол между нами. Сайкс с хмурым видом принялся выписывать из него фамилии и адреса мужчин, чьи заложенные в ломбард вещи были украдены, проставляя напротив них даты предполагаемого выкупа. Я проделывала то же самое с женскими адресами, поставив галочку напротив фамилии миссис Симмонс, у которой уже побывала, и обрисовав ей ее реакцию. Теперь в моем списке осталось четыре человека и шесть у Сайкса. Заклад вещей в ломбард был распространен среди небогатых кругов населения и занимались им в равной степени как мужчины, так и женщины. На какие мысли наводит вас тот факт, что грабитель в качестве ложного адреса указал Хэддингли, «Господин Сайкс, может, он хорошо знает этот район?» Сайкс пробурчал нечто похожее на выражение «сомнения». Он вообще во многих случаях предпочитал объясняться не словами, а звуками. В частности, этот его вздох должен был выразить неверие в то, что грабитель проживает где-нибудь в Хедингли. «Э -э, «Трудно сказать», — наконец ответил он. «Скорее всего, он живет совсем в другом месте и назвал Хэддингли, чтобы просто сбить муни с толку». В этот момент в комнату вошла моя экономка, миссис Сагден, неся в руках под нос, на котором был сервирован... Ранний ланч из пирога со свининой, помидоров, огурцов и чайника с чаем. «Вам лучше сейчас поесть, если вы собираетесь Хэргейт, миссис Шеклтон». Сквозь очки, едва держащиеся на кончике ее носа, она бросила взгляд на мой блокнот. Вообще-то она воплощенная в скрытность. Разумеется, когда речь не идет о том, чтобы докладывать о моем поведении моей матери. «Об этом еще никто не знает», — удивилась она. «Я ни слова не слышала о том, что старый мистер Муни ограблен». Сайкс нахмурился. Все это никак не вязалось с тем, к чему он привык, работая в полиции. «Для его дел не пошло бы на пользу, если бы об этом стало известно, — миссис Агдан, сказала я, передавая ему тарелку». Когда экономка вышла, Сайкс задумчиво произнес. «Пожалуй, мне стоит поговорить с моими приятелями в полицейском участке». «Там есть особенно близкий человек, с которым я мог бы кое-что узнать. Мы с ним вместе учились в школе. Его зовут Милгард. Он даст мне знать, если есть какие-нибудь сведения о нашем утонченном джентльмене грабителе ювелирке, и о попытках продать награбленное». «А как насчет его помощника мистера Холла?» Постараюсь что-нибудь узнать о нем. А потом отправлюсь в часовню Алертон, чтобы повидаться с мистером Бингом, который должен выкупить свою цепочку для часов в следующий вторник. А я теперь отправлюсь в Хэррогейт, к миссис Деврие. Мистер Муни описал ее как знатную даму, которая раз в год каждое лето закладывает кольцо своей матери. Не скажу, что перспектива сообщить ей о пропаже кольца приводила меня в восторг. Но поскольку срок выкупа наступал в следующий понедельник, другого выхода не оставалось. К тому же я направлялась туда, намереваясь совместить дело и удовольствие. Я откусила кусочек пирога, который оказался отменным на вкус. «Ах, да!» — вспомнил исакс «Вы же сегодня идете в театр!» И спросил, стараясь, чтобы это прозвучало, как бы, между прочим, «Вы поедете туда на машине?» «Нет, на сегодня машина ваша. Если вы не прочь подождать меня полчаса, «Пока я переоденусь и соберусь, то можете подбросить меня на вокзал». В самом начале второго там есть поезд. Он подцепил вилкой кружок маринованного лука. «Надо же, Хэрогейт! Жаль, что наша милая дама не заложила свое кольцо ближе к дому. Уж там-то, в Хэрогейте, никаких преступлений никогда не происходит».